Просидел на каменном полу несколько часов. У него затекли ноги, спину свело судорога, но он так и не решился пошевелиться. Сидел неподвижно, следил за ворохом одеял у противоположной стены и был готов в любой момент дать отпор. Вампирица оставался неподвижным, но это не успокаивало. Узников разделял десяток шагов, не больше, и это тревожило Сигмона. Он помнил, как веком сражался с четырьмя вооруженными страшниками. Легко, играючи, давая другу возможность бежать. Тогда Тан вернулся и помог Виконту. Но теперь он знал, Ригу справился бы и сам. Тан не сомневался, что его новых сил хватило бы, чтобы отбиться от вампира. Но без меча он чувствовал себя на редкость неуютно. Драка на кулачках никогда не была его сильной стороной. А сейчас под рукой не было даже простого ножа. Орли не шевелилась. После вспышки Сигмона, когда он отскочил к стене, и приготовился дорого продать свою жизнь, вампирец снова завернулась в одеяло и затихла. Похоже, она спала, но Тан знал, как обманчива может быть женская личико После схватки с демоном, принявшим вид дочери Фоамара, он не верил никому и, меньше всего, женскому обличью. Несколько часов, проведенных в тишине и неподвижности, дали Сигмону возможность успокоиться и поразмыслить. Если еще недавно он гадал, почему его бросили в темницу, то теперь его больше волновал вопрос. Почему здесь держат вампира? Знают тюремщики о том, что Орли – вампир. Должны знать, это не спрячешь под рубаху, как чешую. Знают тюремщики, что он не человек. Не исключено. Но если бы он очнулся на арене, а напротив стоял упырь, он бы все понял. Стравили дух монстра на потеху публики. Бывает. Но узилище. Оставив покой вопрос, почему, Тан решил что лучше будет подумать о том, что делать дальше. Побег откладывался на неопределенный срок. Сначала надо разобраться с Орли, и чем быстрее, тем лучше. Больше всего от оттревожил желал то что он в конце концов уснет. Конечно, день или два он продержится, но не больше. К тому же к концу второго дня без сна его одолеет и ребенок. Следовало что-то предпринять, и немедленно, пока его не оставили силы. Решение далось тяжело. Больше всего на свете Сигмону хотелось прыгнуть вперед и открутить вампирице голову, пока она спит. Все его существо кричало, что это самый разумный вариант. Сначала убей, а потом подумай, как выбираться из мешка. Тан не раз убеждался, что излишняя задумчивость ведет к появлению крупных неприятностей. И все же это был голос зверя. Чудовище, что пряталось в нем. Возможно, раньше до встречи с Ригой, он так бы и поступил. Но сейчас, при мысли о вампирах, перед глазами вставал Викон, вернувшийся, чтобы помочь случайному знакомому. Причем, как не старался Сигмунд припомнить вампирское обличие Виконта, все равно он видел перед собой Рига де Сальва. Скорого и на шутку, и на драку щеголя. Это было неправильно. Это было опасно. Думать о другом вампире так же, как о Риге. Но там ничего не мог с собой поделать и ужасаясь своему безумию, он распрямил затекшие ноги и встал. «Эй!» – позвал он. Ответа не получил. Тогда, проклиная себя, замягкотилась, Тан осторожно вышел на середину камеры. «Сударыня!» – снова позвал он и облизнул пересохшие губы. И снова тишина. Еще один шаг к вампирице дался нелегко. И все же Тан его сделал. Все мышцы дрожали. По позвоночнику каталась ледяная волна страха готовясь выплеснуться вспышкой насилия. Но он сделал еще один шаг. Орли. На этот раз одеяло шевельное. Из-под них выглянуло знакомое лицо. С клыками. Что? Спросила она, прожигая гостя сгадом глаз, отливавших зеленым огнем. Почему вы здесь? Спросил Тан. На этот раз удалось. Брови девушки дрогнули, и она моргнула, на секунду напомнив Тану, простую девицу. удивленное поведение незадачливого кавалера. Но вампирец быстро совладала с собой и на ее лицо вернулось надменное выражение. «Лучше спроси, почему здесь ты?» сказала она. «И почему?» «Потому что ты моя еда». Она выпалила это разом и снова показала клыки. Но Сигмон не дрогнул. Он догадался, к чему идет разговор. Увидев, что гость спокоен, Орли недовольно нахмурила. «Ну что же, сударыня?» Медленно произнес там, одним вопросом меньше. Почему я здесь? Мы разобрались. А почему вы сидите в этом каменном мешке? На этот раз Орли посмотрела на соседа по темнице так, как смотрят друг на друга бойцы перед схваткой. Сигмону это не понравилось, но он выдавил из себя самую дружелюбную улыбку, на которую только был спокоен. Вроде как и нет никакой темницы, нет никакого вампира и его жертвы, а есть только светская беседа, с молоденькой девушкой о погоде. Одеяло отлетело в сторону, и ары очень медленно поднялась на ноги. Черные волосы, спутанные и грязные, рассыпались по плечам. На ней оказалось странное рубище, больше напоминавшее мешок с дырками для рук. Но даже оно не смогло скрыть от Тана ладную фигуру девушки. А то, что у нее симпатичная личико, хоть немного и запачканная, Сигмон уже рассмотрел. Стройная, хрупкая, Она больше походила на обычную девчонку, чем на вампира. Сигмон даже моргнул, чтобы отогнать наваждение и напомнить себе, что перед ним вовсе не девушка. Это вампир. И, возможно, старше его на полвека. Внешность обманчива. Это он знал, как никто другой. К счастью, кончики клыков еще виднелись из-под верхней губы. И это напомнило Тану о «Зачем тебе это знать, Сигмон Лотоев?» тихо спросила девушка. Я все еще намериваюсь покинуть это гостеприимное место и хочу знать, можно ли в этом деле рассчитывать на вас, сударыня, или не стоит. И этот удар попал в цель. Орли снова скинула брови и склонила голову, словно прислушиваясь к биению сердца собеседника. Ты не испуган, отметила она, и ведешь себя слишком нагло для смертного. Я уже встречался с вампиром, пояснил Сигмон, не желая раскрывать карт раньше времени. И что же? Верхняя губа девушки дрогнула злой ухмылки, обнажая клыки. Ты победил? Мы расстались друзьями. Снова растерянный взгляд. Только теперь Сигмунд поверил, что она действительно молода. Эта девчонка. есть столько лет, насколько она выглядит. Восемнадцать, не больше. Слишком она открытая. Ее лицо можно читать как книгу. Она не прячется за чужим обличием. Ей не полвека. Он видит ее настоящее лицо. «Как? Как это произошло?» «Я вытащил его из темницы, а он потом отбил меня у конвоя стражников», кратко ответил сигму решив не вдаваться в подробности. «Из темницы? Где это было?» «В королевстве Ревастан, город Вен. Его держали в армейской тюрьме, но должны были перевести в коллегию магов». «И вам удалось бежать?» «Удалось. Потом, правда, нас предал навычник, которого мы прихватили с собой, но это долгая история, сударыня». Главное, что все кончилось благополучно. Орли двинулась к Сигмону, и он отшатнулся. Но вампирица не нападала. Она смотрела в глаза Тана, и ему показалось, что даже воздух горит зеленым пламенем. «Отвечай быстро», – прошипела вампирица. «Как ты попал сюда?» «Ну, быстро и честно. Я почувствую, если ты соврешь». Глаза ее пылали зеленым огнем. Тан ощутил в них силу, магическую силу взгляда вампира и был уверен, она почувствует. И все же он чуть пометал, убеждаясь в том, что и его сила не меньше, что он устоит против этого колдовства, если будет нужно. Я убежал из города. Наконец, ответил он, понимая, что наступил решающий момент и направился в Гернию. Здесь остановился, чтобы подработать. Вечером на улице меня задержал патруль, четыре страшника и капитан. Они повели меня в караулку. Но по дороге проклятый капитан уколол меня иглой к шине. Очнулся я здесь. Как выглядел капитан? Быстро спросила Орли. Ну? Стройный такой, в черном калете, на помаженные волосы, породистое лицо с прямым носом. Пилар. Прошипела вампирец, и ее взгляд потух. Она отошла, прижалась спиной к стене и скрестила руки на груди. Теперь она выглядела спокойно, словно слова Сигмона все объясняли. Но сам там ничего не понял. Кто это? «Пилар?» – спросил он. «Младший. Он добывает еду для старших. Хватает бродяг на улице, тех, чьё исчезновение никого не потревожит, и доставляет в замок. Редкостная сволочь даже для младшего. Если встретишь его – убей». «Не волнуйтесь, сударыня. Счёт к этому мерзавцу уже оброс процентами». Орли села на тряпьё и закуталась в одеяло так, что снаружи осталось только бледное лицо. Она выглядела усталой. Под глазами появились темные круги, а веки были прикрыты. Казалось, еще немного и уснет. «Похоже, ты не врешь», — шепнула она. «Так каков ваш ответ? Почему вы здесь?» «Меня держат темницы мои братья. У нас ссора. Освободи меня. Отведи подальше от города так, чтобы не догнали. И тогда я тебя озолочу. У меня есть деньги. Там, наверху». «Хорошо», — сказал Сигмон. Остался еще один вопрос. Где мы? В подземелье замка графа Дарилина, в самом его сердце. И много ли в этом сердце вампиров? Орли скинула брови, бросила на собеседника удивленный взгляд, а потом рассмеялась. Звонко и заливисто, как самая обычная девчонка. Вот теперь, любезный тан. я верю, что ты пришел издалека, сказала она, отсмеявшись. Это же замок графа Дарилина. Теперь уже Сигмон удивленно скинул бровь. Он не совсем понял, что хотела сказать его новое знакомое. «В замке почти нет людей», — пояснила Орли. «Мы правим графством уже несколько веков. Дарлин, наш предок, был первым старшим на этой земле». Тан тянул носом воздух, наполненный запахом плесени, и шумно выдохнул, представляя себе замок битком набитый вампирами. «Кругом одни упыри», — с горечью сказал он, и сел на холодные камни.